Глава 56. «Шёпот во тьме». Через 4 часа. Предчувствия не обманули. Работы было море, но, к счастью, заклинания оказались однотипными. После проверки нескольких кристаллов мы выучили алгоритм на зубок, и дальше дело пошло быстрее. Пока лучшие результаты показало пятое плетение. Услышав заветные полсекунды, мы едва не подпрыгнули от радости — Я даже понадеялась, что на этом тесты можно завершить. Хм, наивная. Йорд тут же сообщил, что это заклинание самое нестабильное, и при наличии альтернативы его лучше не использовать. Увы, альтернатива находиться не спешила, и в итоге мы проверили 18 кристаллов. К концу все едва держались на ногах от усталости, а злосчастное пятое плетение по-прежнему было самым эффективным. Только два аркана выдали показатели близкие к нему, а остальные перевалили далеко за секунду. Как поступить, мы не знали. Идти в бой с нестабильным арканом никто не хотел, а промедление было смертеподобно. К счастью, в результате бурных обсуждений возник еще один вариант. Мастер Рель придумал, как совместить структуру трех наиболее эффективных плетений и стабилизировать аркан без существенной потери времени. Пока он, забаррикадировавшись в соседней пещере, прорабатывал новый аркан, мы восстанавливали силы и обсуждали дальнейший план действий. — А почему вы не использовали статический купол? — спросила, сделав небольшой глоточек кофе с бодрящим эликсиром. Рядом с полигоном обнаружилась уютнейшая комната отдыха. Мягкие диванчики, чайник, запас еды и даже небольшая магическая камера для разогрева бутербродов. Мы с удовольствием переместились туда, захватив из основного зала флакон с простеньким стимулятором и парочку накопителей. После таких нагрузок быстрое восстановление резервов было черевато откатом, поэтому мы просто положили активированные кристаллы на столик в углу. Сочащаяся из них энергия волнами растекалась по комнате, снимая напряжение в мышцах и усталость. Спустя четверть часа я чувствовала себя вполне бодрой и готова была снова ринуться в бой. Оставалось лишь дождаться мастера Реля. «Статический щит оказался слишком нестабильным и вступал в диссонанс с главным защитным куполом», — пояснил Хуан. На то, чтобы решить эту проблему и без рисков вписать все руны в охранную цепь штаба, может уйти больше месяца. Понятно. Так долго ждать мы не можем. Счет уже идет на дни, если не на часы. Первые тесты подавали большие надежды. К разговору присоединился Хорхе. Но тентарский фон вынес свои коррективы. На время отдыха они с мастером вышли из тени и присоединились к нам. Жалингвард остался наверху вместе с Хауком и Рейнаром. Маги обнаружили небольшие странности с фоном от наших заклинаний и сейчас шаманили над маскировочным плетением. Из коридора раздался полный горечь и отчаяния мяв. Кимрики не оценили нашу методику лечения и отчаянно скреблись в двери, пытаясь выцепить хоть парочку магических искорок. Хотя перед тем, как закрыться в комнате отдыха, дядя лично накормил до отвала каждого катафея. «Кыш!» — невозмутимости генерала можно было позавидовать, а у меня сердце кровью обливалось от каждого мява. И ведь знала, что зверьки нагло врут, но... «Мяу!» — обиженно сообщили, но в двери скрестись перестали. «И как в них столько влезает!» Вес и пушистость кимриков напрямую зависела от степени сытости. После тройной порции магии они стали похожи на меховые шарики и едва шевелили крылышками, но не сдавались и упрямо продолжали попрошайничать. «Правду говорят, сколько кота не корми, он все равно будет прикидываться голодным». «Кыш, кыш!» Из коридора послышался взбудораженный голос Реля. Взгляды всех присутствующих моментально переместились на двери – И мы, затаив дыхание, ждали вердикта мастера. «Нашел!» С порога воскликнул Йор и жестом попросил тишины, пресекая бурные овации. «В теории все становится идеально, но нужно провести серию тестов». Артефактор достал из-за пазухи небольшой мешочек. «Я записал структуру нового плетения на пять кристаллов. Это достаточная выборка, чтобы исключить случайную удачу и прочие погрешности». От предстоящего объема работы хотелось заскулить раненым вурдалаком. Но лучше так, чем ринуться в бой с неработающими амулетами. Если дело выгорит, арканы Реля дадут нам огромное преимущество. Сможем заманить всех пособников Эйшагиры в ловушку и добить одним ударом. В противном случае темные разбредутся по всей империи, и ловить их будем до скончания веков. «Если вы отдохнули, предлагаю вернуться на полигон и закончить с тестами». Йор нетерпеливо тряхнул мешочком. «Согласна», — кивнула ректор. «Нам еще адепток в лазарете навестить нужно и подать сигнал принцессам». «Сигнал принцессам?» Элисандра говорила на родном имперском, но суть ее слов дошла не сразу. Я несколько раз мысленно повторила их, прежде чем ошалела уточнить. «Вы собираетесь скоординировать наши действия?» Судя по вытянувшимся лицам девочек, для них новость стала такой же неожиданностью, зато остальные и бровью не повели. «Не скоординировать, а уточнить, какой дорогой их повезут к темному императору», — поправила меня ректор. «Если планы айшагирцев не изменились, на рассвете Лейли Алины Карделия будут проезжать неподалеку от нашей границы и крупного портального разрыва». В голове вихрем пронесся план Хорхи. Он говорил, что хочет воспользоваться старыми туннелями темных и перетянуть близняшек на нашу сторону. План был слишком рисковым и во многом зависел от того, закончим мы сегодня противопортальный аркан или нет. Без него лезть на рожон бессмысленно. Из-за близости с границей принцесс наверняка будет сопровождать небольшая армия. «Если не сумеем шустро развеять переход и заблокировать сеть новых порталов, попадем в смертельную ловушку». «Вы уверены, что наши разговоры никто не сможет подслушать?» – недоверчиво уточнила Биата. «Хороший вопрос. Сами девушки были вне подозрений. Лейла прислала нам кристалл с частью своих воспоминаний и на крови поклялась в искренности. Но за близняшками могли следить?» «Как такового разговора не будет» пояснил дядя. «Принцессы не знают, подоспеет подмога или нет. Лишь передадут нам актуальную информацию и карту». «Риск. Огромный, немыслимый, сумасшедший. Моя интуиция верещала, как хор баньши. Но стоило вспомнить о Лориан и Маркусе, как сердце сжалось от тоски. Нельзя допустить, чтобы и над принцессами провели похожие эксперименты. Нужно любой ценой вырвать близняшек из лап шагирцев». Да и если забыть об этической стороне вопроса, потеря идеальных магических источников значительно ослабит темного императора и спутает ему карты. Это прекрасный шанс выгадать время и укрепить свои границы. А еще спровоцировать врагов. Новость о нашем налете наверняка взбудоражит тварей, и нам будет проще выманить их из подземелей. «К принцессам предлагаю вернуться позже», нетерпеливо повторил Рейль. Для начала нужно закончить с противопортальной системой. Если новый аркан окажется неэффективным, этот разговор вообще не будет иметь смысла. Не дожидаясь ответа, Йор первым выскользнул в коридор. Нам ничего не оставалось, как выключить накопители и последовать за ним. Но едва мы вышли из комнаты, к порогу прибились двое кимриков. Наткнувшись на суровый взгляд дяди, они тут же втянули пузики и жалобно замевчали. Коты чувствовали витающую в воздухе магию, но кидаться к кормушке без разрешения начальства не рисковали. «У вас минута!» — сжалился Хуан. Мяу! Коты понеслись с ураганной скоростью, а через секунду за ними рванула и остальная банда. Похоже, это были разведчики, а основные силы скрывались за поворотом. «Храни меня, Хеймдар, как ты справляешься с этим сумасшедшим домом?» В голосе артефактора не было ни капли осуждения, лишь удивление и любопытство. «Коты, гномы!» «Трудности дисциплинируют и закаляют характер», — уклончиво ответил дядя. «А, главное слово здесь — трудности, а не хаос и бедлам», — покачал головой Йор. «Впрочем, дело твое». На зверьков маг посматривался паской. Их знакомство не задалось сразу. Кимрики имели неосторожность заинтересоваться его сумкой с артефактами. От нее растекался такой магический фон, что даже у меня голова шла кругом. Вот пушистики облизывались на нее, как на редкое лакомство. К чести Котофеев они не приближались к амулетам и ничего не трогали. Но Рель все равно чах над имуществом, как тролин над эфиром. «Господа, прошу всех занять свои позиции». Йор обошел рунический контур по кругу, проверяя целостность защитных амулетов и временной петли. За ее пределами на активацию кристаллов Релли уходили секунды, но пока мы находились внутри, проверка каждого аркана занимала около десяти минут. Это помогало в деталях рассмотреть все этапы, выявить сильные стороны и прощупать слабые места заклинания. «Контур готов к работе», — отчитался артефактор. «Мы на местах!» — по телепатической связи донесся голос Аббаса. Мастер и командир тут же скрылись на границе изнанки. В прошлый раз имена они заметили нестабильность второго аркана и перекинули снимки уязвимости Релю. «Ингвард, как готовность?» — уточнил генерал. «Новая глушилка готова!» В мысли ворвался усталый, но довольный голос моего истинного. «Как раз сможем проверить ее в действии!» Это заклинание могло стать нашим козырем, поэтому оставлять следы и давать айшагирцам шанс изучить его по остаточному фону не хотелось. «Отлично! Начинаем!» Йор достал из мешочка первый кристалл. На моё плечо тут же плюхнулась снежинка. После дядяной подпитки котейка стала заметно упитаннее, но упорно делала вид, что это не магия на бочках отложилась, а просто пух топорщица. Почесав верную помощницу за ушком, я сосредоточилась на работе. Вдох. Выдох. «Эронгдирвоксаядаргаса!» Голос дяди пронесся над полигоном штормовой волной, и ритуал полетел по накатанной. Вплести магию Варкан Йора, удержать и стабилизировать его, не упасть в обморок от усталости, дождаться, пока Хуан вклинит новое плетение между портальными пластинами, разрывается переходов и умертвляет демона-хранителя. Шура! Портальный демон в последний раз вздрогнул, и пластины золотым дождем рухнули на землю. Все закончилось. Оставалось услышать вердикт мастера Реля — Мак как назло не спешил, увлеченно сверялся с показаниями приборов, что-то подсчитывал и проверял. Лишь убедившись, что нигде не закралась ошибка, победоносно воскликнул. «Четыреста миллисекунд!» «Рекорд!» Ашарашана выдохнула и тут же подняла глаза к небу, мысленно благодаря триединую. «Новое плетение оказалось шустрее всех предыдущих, меньше чем полсекунды!» «Заклинание стабильно?» Дядя радоваться не спешил, вначале хотел уточнить все нюансы. «С моей стороны, да», – отчитался Рель. «Сейчас повторно проверю запись с изнанки, но по первичным результатам Аркан абсолютно стабилен и безопасен как для использующих его магов, так и для завесы». «Хвала девяти богам!» Юр снова погрузился в работу, давая нам возможность перевести дыхание. Короткий отдых и перекус помогали удержаться на ногах, но усталость все равно брала свое. Каждое новое заклинание давалось все тяжелее, хотя результаты эксперимента, несомненно, радовали. Если последующие тесты подтвердят эффективность Аркана, у нас появится реальный шанс спасти близняшек. «Все стабильно!» – в голосе артефакта расквозили гордость и облегчение. «Сейчас проверим аркан на предмет погрешности и перейдем к полевым тестам». «Полевым тестам?» «От шока я даже вымолвить ничего не сумела, только побледнела и судорожно икнула». Фиалчки, отставить панику!» «Рассмеялась ректор. Эта часть работы ляжет на плечи ловцов. Мы будем только наблюдать и страховать их. А Затем у нас будет около пяти часов для отдыха и подготовки к встрече с адептками».